Глава 21. На свете больше всего людей, которые никогда не встретятся. Они рождаются далеко друг от друга, и случай ни при каких обстоятельствах не сведет их вместе. Какая потеря. Многие из этих встреч, которые никогда не произойдут, могли бы стать поистине потрясающими. Из-за близости душ, из-за необъяснимого притяжения по стечению обстоятельств или в результате неведомой химии кто знает сколько любви теряется в этой асинхронии не нужно далеко ходить кто то может пройти слева пока мы смотрим направо на волосок от встречи параллели обрекают нас на вечную разлуку необходимо какое то совпадение чтобы любовь нашла себе место в каждой встрече есть Некое чудо. И совсем не глупо говорить, что любовь священна. Антонио жил на другом конце страны, за четыре тысячи километров от Авроры. У него никогда не возникало желания покинуть Фазенду, тем более на каникулах. Свободный, босой, растрепанный и все дни в его распоряжении. Занимайся, чем хочешь. Время тянулось бесконечно. Часами он ходил за отцом и учился премудростям бережного отношения к плодоносящей земле. Часами веселился у реки среди деревьев, охотясь на птичек, чередуя работу и развлечения. Он был единственным сыном в семье с пятью дочерьми. Работник фазенды научил его игре на гитаре, и все вечера Антонио проводил, терзая инструмент. Отец кривился но мать обожала слушать, как поет сын. И вот мальчишеские забавы уступили место юношеским желаниям. И Антонио безответно влюбился в подругу своей сестры. Рита с ее огненно-рыжими волосами зажгла Антонио изнутри, но она вела себя очень высокомерно. Когда Рита приехала погостить на летние каникулы на Фазенду, Антонио окончательно упал духом. Он так страдал от того, что его не замечают, что согласился поехать с матерью к тете на другой конец страны. Путешествие грозило стать тягомотным. Но поскольку Бог ведает, что творит, именно там Антонио и встретил Аврору. Поначалу он отнёсся к ней с некоторой долей пренебрежения, но длилось это недолго. Аврора жила по соседству с его тетей и с первого взгляда не производила особого впечатления, но ее переполняло любопытство и жажда жизни, которые нельзя было не заметить. Куда бы она ни шла, радость следовала за ней. Аврора всегда предлагала интересные темы для разговоров, забавные шутки, вкусную еду, обожала смеяться. Познакомившись с Антонио, не стала стесняться. Захотела узнать все о Фазенде, о том, что ему нравится, а что не очень. Ей было важно знать его мнение, не из вежливости. Ей действительно хотелось знать, и глаза выдавали ее интерес. Казалось, она его давняя подруга, задающая откровенные вопросы. «Ты чего-нибудь боишься? Какая твоя самая любимая еда?» «Ты уже целовал кого-нибудь? Поможешь мне порезать лук?» Для Антонио это было так ново. Что за сумасшедшая девчонка? Он поражался. Никогда не встречал никого настолько своего. Разговоры лились свободно, время пролетало незаметно. Рядом с ней ему нравилось быть собой. И он попал в зависимость аврора действительно отличалась от всех девушек в городе ее отец очень образованный человек ученый много лет проживший во франции погруженный во всю эту свободу равенство и братство что причудливо переплела история воспитал дочь так чтобы она научилась иметь собственное мнение. он оградил аврору от предрассудков в которых утонул город живущий между церковью и борделем. С одной стороны, Бог сводник, надсмотрщик с блокнотом в руке, записывающий каждый промах, особенно это касалось женщин. С другой стороны, Бог снисходительный, закрывающий на все глаза и потворствующий мужчинам. Мать привнесла в ее воспитание одаренность, поэзию, рифмы, любовь к кастрюлям и иголкам. Среди этой смеси интересов, общения с местными жителями, привыкшими винить проституток в грехах мужчин, погрязшими в суевериях, проклятиях и вечном пламени, пыталась оставить на характере Авроры свой отпечаток, втиснуть ее в рамки невежества. Но она распознавала эту отсталость без высокомерия и в конце концов избежала большей части ее проявлений. Даже не получив приличного образования, она научилась мыслить и сопереживать, унаследовав от отца способность к слову. Она узнала, что у правды нет хозяина, что жизнь очень тяжелая штука и не стоит помогать другому страдать еще больше страдание придёт само. Рано или поздно оно объявится. Люди должны искать радость. Она скромно прячется в суете дней, не обнаруживает себя сразу, хочет, чтобы её нашли, хочет удивлять, хочет быть любимой. Из всего, чему Аврора научилась благодаря мудрости отца и мягкости матери — Ее неотъемлемой, будто врожденной чертой была способность никого не осуждать. Она умела сострадать людям. Она всегда находила смягчающие обстоятельства там, где все остальные видели только виноватых. Когда Антонио приехал навестить тетю, он еще не знал, что запускает в движение настоящее чудо выбраться из ада отношений с Ритой и окунуться в нежный бриз отношений с Авророй. Бог действовал невозмутимо. Антонио больше не хотел возвращаться на Фазенду. Он хотел жениться. Сам испугался такой поспешной уверенности, набрался смелости и в ответ услышал «Я выйду за тебя». Аврора сказала это без раздумий. Антонио свернул горы, столкнулся с недовольством отца, тревогой матери, тебе виднее от тестя, колкостями друзей, завистью соперников, равнодушием Риты, унынием сестер. Преодолевал четыре тысячи километров туда и обратно и с еще большим упорством боролся с чистым листом, намеренный писать длинные любовные письма, завоевывая таким образом сердце Авроры. Бой с ручкой и бумагой. Три года спустя они поженились. Отец сердитый, но все же щедрый, помог ему купить участок. Антонио открыл лавку, родились дети. Тулио, Далва, Элис, Элза, Эуклидос, Матеус и Задора. Антонио редко удавалось навестить родителей, и они почти никогда не приезжали. Очень далеко. Каждый день он благодарил Бога за то, что встретил Аврору. Никогда не оглядывался назад, даже не думал, что могло быть по-другому. Но какая-то непонятная пустота, в сердце которой не было названия, вызывала настойчивую тоску по Фазенде. Он знал, что однажды ему придется вернуться. Слишком рано он уехал, чего-то не хватало, осталось на будущее. Так он и жил, пока незадолго до свадьбы вы не получил письмо от матери. «Возвращайся, сынок, без тебя совсем трудно». Казалось, он уехал из дома всего несколько дней назад. Просьба матери тронула Антонио. Печаль отца откликалась и в нем. Только у отца боль усиливалась близостью смерти. Измученный, он нуждался в покое, чтобы умереть. Антонио подумал, что в долгу перед ним. Время было на исходе, и он почувствовал, что откладывать больше нельзя. И решил вернуться. Аврора поддержала его, понимая, что так будет правильно. Они уезжали. Все. Дети бурно возражали, упирались, спорили, сыпали угрозами, лились слезы, хлопали двери, возмущение звучало громко. Антонио был потрясен, засомневался, решил, что просят слишком много, но Аврора твердо заявила. Мы едем. Объяснила детям. Для вашего отца, для его семьи это очень важно. Мы едем. Не обязательно притворяться, что вы уезжаете по доброй воле. Кому на сердце тревожно, поедет с тревогой. Что поделать? Вырвать сердце? Поедем. Грустные, недовольные, но поедем. Вашему отцу пора разрешить кое-какие вопросы со своим отцом. Никто здесь не останется. Тулио еще мог бы оторваться от семьи, но у него не было средств. Он предложил пожить с Далвой и Винансио, но Аврора не позволила. Они только начинают совместный путь. Кто знает, может, скоро уже и не вдвоем. Решение было принято. Когда Далва вернулась из свадебного путешествия и узнала о скором отъезде родных, все необходимые приготовления уже были сделаны. Ощущение такое, словно приехало домой — «Мертвеца уже закопали, а ты не присутствовала на похоронах». Жизнь вдали от отца и братьев с сестрами казалась сложной, но без матери была бы просто невыносимой. Удал Далвы теперь был свой дом, и совсем близко, рядом, вот же он. Она не была готова к этим расстояниям. Фазенда находилась очень далеко. Это означало месяцы без семьи. А музыка, дни рождения, теплые объятия, все близкие разговаривающие одновременно, одежда, взятая у сестер, а эмпады. Не уезжай, мама, я не справлюсь тут одна, без тебя. Справишься, еще как справишься. Аврора и бровью не повела. Дочка, у тебя свой дом, муж. Когда печаль сожмет твое сердце, набери терпения терпение и навести меня. Представь, какой теплой будет наша встреча. Аврора не драматизировала, провела сборы в бодром расположении духа, несмотря на то, что вокруг все упирались. Но когда настал час прощания, мужество оставило и ее. Она не поддалась сию минутному порыву, поплакала в объятиях дочери, понимая, какая тоска ожидает их впереди. Знала, что больше не сможет защитить Далву ни от чего, а это для матери равноценно болезни.